Глава восьмая. Сырок. В одно из воскресений около 10 часов коллега Алексея по прозвищу Сырок, которое прилипло к нему из-за некоторого сходства с фамилией и любви к одноимённой закуске, пришёл со своим напарником в виварий, когда Алексей заканчивал замеры у животных. Алексей спешил. Была годовщина гибели Николая, и все договорились встретиться на кладбище поминуть сырок помахал рукой и прокричал из костюма, что работы у него немного, поскольку животных заразили недавно, вряд ли они заболели, и он скорее всего догонит Алексея в чистой зоне. Сырок начал мерить температуру у обезьян, а Алексей ушёл из инфекционного вивария, не слишком полагаясь на слова этого балабола. Вернувшись с кладбища, Алексей застал Сырка у себя дома. Тот рассказал Что когда обезьянам начали мерить температуру, оказалось, что у некоторых из них уже началась первая стадия болезни, а значит, надо отбирать кровь. Поскольку сырок каким-то образом умудрился прийти в виварий с одним шприцем, он им и взял кровь у всех температуровших животных. Для стерильности между процедурами он промывал шприц хлорамином и ополаскивал водой. Начав термометрию животных следующей группы, инфицированных в 10 и меньшей дозой, решил на всякий случай взять кровь и у них, а потом у всех остальных, всё тем же шприцем. В микробиологии допускается использование одного шприца или пипетки от сильнее разведённого материала к менее разведённому, но не наоборот. То ли от того, что сырок понял, что наделал, то ли потому, что, как он рассказывал, последняя обезьяна, видимо, страдала подагрой, И рука у неё плохо разгибалась, шприц не удалось взять достаточно крепко. Во время движения поршня он сорвался, и игла уколола сарка в руку. Поскольку по расчётам обезьяна не должна была быть инфицирована, сырок решил не наживать лишних неприятностей и ушёл домой, не сообщив об аварии. Дома он вспомнил, что не дезинфицировал руки после отбора крови у явно больных животных. И на перчатках вполне мог сохраниться вирус. Он пришёл к Алексею посоветоваться, и после разбора тот предложил сырку отправиться в спецстационар. Конечно, за несвоевременный доклад полагались серьёзные санкции, но случай был слишком серьёзным. Сырок сказал, что, наверное, так и сделает, но потом, как выяснилось, пошёл консультироваться дальше. Следующий консультант сказал, что самое надёжное средство коньяк. Его-то сырок и принял на грудь в объеме бутылки, но в состоянии стресса даже не опьянел. Следующий, к кому он обратился, посоветовал достать ампулу с иммуноглобулином против вируса Эбола и ввести его. Круг замкнулся. Сырок снова пришел к Алексею, поскольку иммуноглобулин производили в его лаборатории. Однако помочь ему было нечем. Шли майские праздники, и все хранилища были опечатаны. Даже если бы такая возможность была, Алексей всё равно настаивал бы на помещении в спецстационар. Тем более, что и введение иммуноглобулина, содержащего чужеродные для человека козьи белки, чревато тяжёлой анафилактической реакцией. Уже к полуночи сарко убедили, и он уехал в стационар, где ему сразу же был введён иммуноглобулин. На следующий день Алексей с утра был в виварии. Закончив работу и выйдя из зоны, узнал, что вызывает главный. Несмотря на праздничный день, у генерального в кабинете собрались все его заместители, руководитель отдела биологической безопасности и отдел, в котором работал сырок. Главный предложил Алексею сесть и спросил, знает ли он о происшествии с сырком. Врать тот не любил, но и коллегу подставлять не хотел. Поэтому не стал вдаваться в подробности, сказав, что кое-что слышал и заметил отсутствие сырка в виварии. Это был удачный ход, поскольку у главного было две проблемы: возможность развития болезни у сырка и завершение начатого эксперимента, стоявшего на контроле в очень высокой инстанции. Услышав о некормленных обезьянах, главный отвлёкся от подозрения о причастности Алексея к сокрытию аварии поручив ему немедленно вернуться в Виварий и взять на себя все работы по продолжению эксперимента, а также иммунологическое и вирусологическое сопровождение истории болезни СРК. На подмогу, а точнее в качестве смотрящего, к Алексию направили сотрудника отдела биобезопасности. Человек он был хороший, но настолько исполнительный, что даже понимая, что буквально исполнение инструкций – Это либо полное блокирование работы, либо прямая дорога в специзолятор, а то и на кладбище. Ничего не мог с собой поделать. С ним много не наработаешь. Из раздумий на эту тему Алексей вывел вопрос генерального о дальнейшей судьбе напарника с арка. Тот видел, что произошло, но не доложил о произошедшем. Посыпались предложения отстранить от работы навсегда, а то и уволить. Тот человек Алексею был очень симпатичен уравновешенный, трудолюбивый, безотказный в работе. Не пошёл стучать, но ну, так и слава богу. Конечно, чиновникам надо кого-нибудь наказать. Хотелось бы Сырка, но он недоступен. Пока он будет в изоляторе, его не тронут. А отвести душу надо. Сейчас отыграются на напарнике. Надо вмешаться. Алексей сказал, что наказать, конечно, нужно, но не сейчас. Только напарник, участвовавший в инфицировании, знает, где какая обезьяна, и без него эксперимент может быть сорван. Скрепя зубами, с ним согласились. Через день удалось избавиться от смотрящего. Пока он просто ходил и ныл, что то и это надо делать не так, Алексей терпел. Но когда он в дополнение к двум парам хирургических перчаток предложил надеть ещё и кольчужные, а затем верхонки, Алексей не выдержал. Как руками в таком обмундировании измерять температуру обезьянам? Обычно для термометрии или инъекций животных ограничивают пространство в клетке с помощью подвижной стенки и фиксируют в таком положении крючками. Чтобы избавиться от назойливого помощника, Алексей спрятал крючки и попросил фиксировать стенку клетки вручную. Надзирающему пришлось наклонившись, придерживая клетку ногой, тянуть руками подвижную стенку. Алексей мерил температуру у обезьян ректально и при каждом шевелении обезьяны покрикивал, чтобы тот держал крепче. Термометрия продолжается 5 минут, а обезьян было 18. В общем, на следующий день смотрящий не мог ни согнуться, ни разогнуться, и слава богу, больше не висел над душой. Того, что началось на следующий день, его психика не выдержала бы, а Алексей очень бы рисковал отвлекаясь на постоянные сентенции, зацепиться за что-нибудь острое при вскрытии. Начиная со следующего дня, животные начали умирать. В зависимости от заражающей дозы умирало по 2-3 животных ежедневно. Каждое животное надо было вскрыть, описать, отобрать образцы печени, лёгких, сердца, селезёнки, всего 14 наименований. Вла в институте одна бабка электронной микроскопией занималась пойдёт к руководству и давай конючить, как важно такие органы отревизовать и этики. Потом выяснялось, что ей что-то мешает всё это обработать, но сначала всё приходилось собирать. Особенно тяжело давались лимфоузлы: подмышечные, брыжеечные, подчелюстные и так далее. Пока всё отпрепарируешь, труп несчастного животного превращается в наглядное пособие по анатомии приматов. Инструменты для вскрытия – скальпель да ножницы, и то тупые – ни пилы, ни молотка, ни анатомического ножа. Часто приходилось просто ломать кости руками. Конечно, руки забрызганы по локоть инфекционной кровью, и любое неосторожное движение, могшее привести к разрыву перчаток или костюма, были чреваты необратимыми последствиями. И тем не менее, всю эту органику по списку приходилось собирать от каждой обезьяны, да еще в ускоренном режиме. Однако обсуждать степень риска в институте было не принято, а не выполнить план эксперимента было мавитоном. Но бог миловал. А вот результаты свет так и не увидели. А может и увидели. Да, Алексею про это сказать забыли. Итак, день начинался с термометрии. Напарник вытаскивал клетку из зоологического бокса, подкатывал к восседавшему на табурете Алексею, и тот, упираясь ногой в неподвижную стенку клетки, поднимал подвижную, сжимая обезьяну между ними, фиксируя положение стенок крючками. Затем вытаскивал хвост и, вставив под него градусник, следил за температурным столбиком. Контактных термометров не было. На парникцам временем подносил следующую клетку, и всё шло конвейером. С каждым днём термометрируемых животных становилось меньше, однако вскрывать приходилось от двух до четырёх особей, причём большую часть работы необходимо было сделать до 12 часов. В это время начинался рабочий день в Москве, и первый доклад Алексей делал прямо из веварии без четверти 12. На обезьянах проверяли количество вируса в одном из препаратов. Для этого из суспензии отбирают небольшое количество и разводят в 10 раз. Оттуда берут часть содержимого и разводят ещё в 10 раз и так далее. В общем, делают последовательные десятикратные разведения. Потом из каждого разведения заражают несколько животных. Для статистической точности желательно не менее 6. Затем наблюдают, в каком из разведений сколько животных погибло, и рассчитывают, при каком разведении исходной суспензии погибнет половина из них. Это называется 50-процентной летальной дозой, а в микробиологии – тетрированием. Животные способны по-разному реагировать на инфекционное воздействие того или иного возбудителя. Взвесь вируса может содержать 10 тысяч летальных доз для мышей, но один миллион для обезьян, а для кроликов вообще не быт инфекционный. Именно такой эксперимент по определению титра вируса для обезьян и проводил Сырок. Поскольку он укололся шприцем, которым отбирал кровь у обезьяны, получившей наиболее разведённую суспензию, были шансы, что она не заболеет, а значит, избежит этого и сам Сырок. Правда, оставались перчатки, через которые проходил шприц я не могли быть инфицированными. Но поскольку за это время сырок несколько раз обрабатывал шприц, а заодно и руки хлорамином, были шансы, что перчатки не сыграют трагической роли. Поэтому необходимо было отследить, при каком разведении прекратится гибель животных. К счастью, она прекратилась в предпоследнем, и все облегчённо вздохнули. Спустя положенные 3 недели в инфекционном изоляторе Цырок был благополучно отпущен и даже не наказан за позднее признание в аварии. То ли на радостях, что всё обошлось, то ли по российской отходчивости, всё-таки 21 день прошёл, а подогрическая причина аварии и профилактика лихорадки Эбола бутылкой коньяка при всём трагизме событий не могли не вызвать улыбку. Впрочем, авария и её исход не всегда предсказуемы. Серёга Вязов умудрился пробегать с отвинтившимся фильтром неизвестно сколько минут или часов по виварию, где сидело несколько тысяч животных. Их было так много, что все зообоксы были заполнены, поэтому садки, а иногда и просто кастрюли с животными стояли в проходах. Воздуха раздачи ему тоже не хватило, и он работал в автономном режиме. Это значит, что воздух поступал в подкостюмное пространство не по специальной трубке, а автономно. Держа в рту загубник, он сам вдыхал воздух через фильтр. То, что фильтр отвинтился и потерялся, заметил кто-то из ребят. Пропажу нашли, прикрутили и решили взять всё под самоконтроль. Тем более, что все участники эксперимента жили не дома, а в специальном общежитии, и проблем с изоляцией от людей не возникало. В тот раз обошлось всё без последствий, но спустя 2 года Сергей всё-таки заболел лихорадкой Марбурга где и какую ошибку он допустил в этот раз установить не удалось, но ему пришлось провести в инфекционном изоляторе почти полгода.